Глава 98. Мистер Азик. Столкнувшись с интересом своей сестры, всё, что Клен смог придумать, это с сожалением ответить: "Мышь цабалет". Ему казалось, что выпив зелье последовательности, он станет сильнее и крепче, но как показала суровая реальность, очки статусов иправиться распределяются между духовной оболочкой, умом, интуицией и навыком интерпретации. Это никак не помогало в тренировках. Что касается оригинального Клейна, он сосредоточился на учёбе и страдал от недоедания. Это привело к тому, что его физические кондиции оставляли желать лучшего, а то, что у него возникли последствия тренировки, было вполне ожидаемо. "Болят мышцы? Я же помню, что, вернувшись после ужина, не ужели отвина болят мышцы?" пытливо спросила Милисса. "Вино вызывает боль в мышцах. Сестрёнка, твой вопрос не может не вызывать у меня неуместных мыслей." Кален сухо рассмеялся. Нет, это не имеет ничего общего с вином. Вчера днём у меня было первое занятие по фехтованию. Это курс от компании. Фехтование? Милиса ещё больше удивилась. Кален тщательно обдумал свои слова. Произошло вот что. Я подумал, что, как консультант охранной компании по истории, не всегда смогу работать в офисе или на складе в порту. Возможно, придёт день, когда я должен буду сопровождать наших сотрудников на раскопки или в древние замки, где нашли какую-нибудь реликвию. Потребуется подниматься в горы, переправляться через реки, совершать длительные переходы. Мне придётся выдержать всё это, поэтому я должен быть в отличной форме. Так, ты пошёл на курсы по фитнесу, чтобы стать выносливей? Милисс, казалось, поняла намерения своего брата. Правильно, убеждённо ответил Клейн. Милисс нахмурилась. Но это не соответствует статусу джентльмена. Я разве ты не поддерживал мысль, что это не подобает профессору? Профессор должен мечтать хроники, размышлять над трудными вопросами и вести себя вежливо, как и подобает джентльмену. Конечно, я не утверждаю, что это никому не нужно. Я предпочитаю мужчину, который решает проблемы самостоятельно, независимо от того, потребует ли это решения силы мышц или мозгов. Мелисса улыбнулась. Клиент тоже улыбнулся. Нет, нет, нет, Милиса. Ты неправильно представляешь себе труд профессора. Настоящий профессор общается с людьми мягко и вежливо, но может и преподавать другому человеку урок, используя законы физики, подняв трость и таким образом обиждая оппонента, с которым у него возникли некоторые разногласия. Законы физики. Милиса растерялась, но быстро поняла, о чём говорит её брат, и она вдруг поняла, что ничего не может ему возразить. Колин больше ничего не сказал и с большим трудом, вкоряввшись, направился в ванную. Мелисса несколько секунд стояла и смотрела ему вслед, однако внезапно покачала головой и дыгнала Клейна. Тебе помочь? Она приготовилась придержать его за плечи. Нет, спасибо, я слегка преувеличил. Клейн чувствовал себя униженным, он внезапно выпрямился и пошёл нормально. Наблюдая, как брат неохотно идёт в ванную, закрывается за собой дверь, Мелисса поджала губы и пробормотала: "Клейн всё чаще и чаще притворяется. Даже я поверила, что у него болят мышцы". В ванной Крен остановился за плотно закрытой дверью, и его лицо исказилось от боли. Ой-ой-ой. Он задержал дыхание, напряг мышцы и простоял так целых 7 или 8 секунд. Когда он с огромным усилием спустился вниз, позавтракал и увидел, что Бианса на милицию ушли, боли в мышцах наконец начали ослабевать. Немного отдохнув, Клен взял трость, надел цилиндр и вышел из дома, направляясь к остановке общественного транспорта. Летом около университета прохожие могли укрыться в тени деревьев, послушать пение птиц и понаблюдать за роскошными цветами. Тут было тихо и спокойно. Идя вдоль реки, Клейн повернул к историческому факультету, затем нашёл трёхэтажное здание, которое не скрывало своих лет, и где располагался кабинет его наставника Коэна Квентина. Он постучал и вошёл внутрь, но был потрясён, увидев, что на месте его наставника стоит учёный Азик. Доброе утро, мистер Азик. А где мой наставник? Мы договорились о встрече в 10. Удивлённо спросил Клейн. Азик, который был лучшим другом Койна и часто спорил с ним по научным вопросам, улыбнулся. Койн в последний момент встретился с одним человеком и пошёл в университет Тюнгона, но попросил подождать тебя. Мистер Азик был смуглокожим человеком среднего возраста и телосложения, с чёрными волосами, карими глазами и мягкими чертами лица. Его присутствие вызывало неописуемое чувство, как будто в глазах этого человека отражались все привратности, которые ему довелось пережить. Под его правым ухом была крошечная родинка, которую никто не заметил бы, не присмотревшись повнимательней. Объяснив, почему он здесь стоит, Разик внезапно нахмурился, уставившись при этом на Клейна, чувствуя смущение от столь внезапной проверки, Клейн посмотрел на свою одежду. Что-то не так с моей одеждой? Костюм, чёрный жилет, белая рубашка, Чёрный гольф, бабочка, брюки тёмного цвета, кожаные сапоги без пуговиц. Всё кажется нормальным. Азик расслабился и тихо рассмеялся, не обращая внимания. Я заметил, что ты стал намного энергичнее, чем раньше. И теперь выглядишь, как и подобает настоящему джентльмену. Спасибо за комплимент. Колин спокойно принял похвалу и спросил: "Мистер Азик, удалось ли моему наставнику найти в библиотеке книгу исследования реликвии главного пика Харнакис?" Не без моей помощи, сказал Азик, мягко улыбаясь. Затем открыл ящик и достал книгу в серой обложке. Вы больше не студент Хельсинкского университета, так что можете читать здесь, но нельзя забирать, а то ко мне домой. Хорошо. Калеин с восхищением и оттенком страха взял монографию. Её дизайн полностью соответствовал современным тенденциям. Книга издавалась в твёрдом переплёте, а на её обложке было напечатано нечто похоже на главную вершину горного хребта Харнакис. Кален смотрелся, нашёл стул. Он открыл книгу и начал внимательно читать. Влявшись к книге, он вдруг понял, что рядом с ним появилась чашка насыщенного и ароматного кофе, добавив сахара и молока на свой вкус. Эзик поставил серебряную тарелку и указал на ковшин с молоком и вазу для сахара. Спасибо, с благодарностью кивнул Клейн. Он добавил в кофе 3 кубика сахара и чайную ложку молока, прежде чем продолжить чтение. Книга Исследование реликвий главного Пика Харнакис оказалась не слишком толстой. Но Клен закончил читать, когда уже почти наступил полдень, и он принял к сведению несколько примечательных моментов. Во-первых, жители хребта Харнакис и его окрестностей, очевидно, были весьма развитой цивилизацией, являвшейся частью древнего государства. Во-вторых, судя по фрескам, их представления о жизни ничем не отличались от людей того времени. Из этого можно сделать вывод, что они были людьми. В третьих, они почитали, но и боялись темноты ночи, поэтому назвали своего бога правителем вечности, матерью неба. В четвертых самое странное состоит в том, что археологи нигде не нашли могил, что указывает на то, что людям не нужно было хоронить, потому что они не умирали. Однако это противоречило смыслу фресок. Судя по ним, эти люди верили, что смерть не конец, и они верили, что их покойные родичи защитят их от ночной темноты. Следовательно, они держали умерших члены в семье дома на кровати. вردم с собой в течение полных 3 дней. Но из фресок больше ничего не удалось узнать, так как они не включали в себя захоронения. Кален сделал ещё один глоток кофе и продолжил записывать свои выводы в записную книжке. Матер небе, великий титул. В то время как провидели вечности явно пересекается с богиней вечности. Нет ли в этом фундаментального противоречия? В районах на пике Харнекис и его окрестностях все скульптуры и настенные росписи хорошо сохранились. Даже фрески были нетронуты временем. Похоже, что их никто не беспокоил до самого обнаружения. На столах лежали вилки и ножи, а на тарелках остались пятна плесени. В некоторых комнатах стояли почоты и бутылки вина, которые почти превратились в простую воду. Что случилось с этим народом? Казалось, что они покинули дома в спешке, ничего с собой не взяв, но так и не вернулись. Учитывая, что нет захоронений, это делает их уход ещё более странным. Автор, господин Джозеф, также упомянул, что когда впервые обнаружил руины, он даже подумал, что проживавшие там люди внезапно исчезли. Кален перестал писать и посмотрел на иллюстрацию. При третьем посещении Джоном Джозефом Пика Харнакес он использовал новую модель фотокамеры для того, чтобы сделать чёрно-белую фотографию. На фото отпечатвался высокий, поглощённый растительностью дворец с обрушившейся стеной, но это лишь подчёркивало его величественную архитектуру. Покрутив фотографию, Кален сразу же подумала о дворце, который видела во сне. Их стиль идентичен. Единственная разница заключалась в том, что дворец во сне стоял на вершине и выглядел более величественно. В нём стоял огромный трон, место чести, который выглядел так, будто предназначен не для человека. А под ним медленно извивались бесчисленные полупрозрачные личинки. Теперь я убедился в том, что мой сон связан с древними руинами Хрептахарнекис. Это должен быть народ вечности. Закатуром говорилось в дневнике семьи Антигонов. Коленслэк, как и Внол, закрыл книгу. В этот момент Азик, который сидел напротив него, дотронулся до неприметной родинки под правым ухом и спросил: "Но «Ну как? Нашли что-нибудь? Достаточно много. Посмотрите, сколько я исписал". Колен указал на стол и улыбнулся. "Я не понимаю, почему ты так заинтересовался этим вопросом". Азик вздохнул. "Колен, когда я учился в университете Бэклонда, Я баловался с предсказаниями и провёл немало опытов. Что ж, я обнаружил, что в твоей судьбе есть дисгармония. Что? Дисгармония? Вы говорите со мной о предсказаниях, будучи провидцем к клиенту с удивлением посмотрел на учёного. В чём она проявляется? Азик на мгновение задумался. Вы сталкивались с совпадениями за эти 2 месяца. Совпадения? Поскольку он был обязан господину Азику, клиент решил не спорить и задумался. Если говорить о совпадениях, то самый очевидный случай произошёл во время преследования похитителей. Нам удалось найти улики и дневники Симйентигонов, который был потерян в течение нескольких дней до этого. Кроме того, Рей Бибер не спешил бежать вслед Сингона, а вместо этого нашёл место, чтобы усвоить силу, которой обладал дневник, что в свою очередь позволило запечатанному артефакту 2049 легко его разыскать. Казалось это противоречит здравому смыслу, но хотя Аюр Харсон и дал разумное объяснение, У меня всегда было наище чувство, что это просто совпадение. А Селена украла записи Ханаса Винсента, но сдержалась до звонного ужина, чтобы их попробовать, и я случайно обнаружила, что также является совпадением. В противном случае Ханас Винсент не был бы единственным, кто умер так внезапно. Колен серьёзно думал над этим в течение нескольких минут и сказал: "Стресс совпадения. Не слишком много, и они случились не слишком часто". Кроме того, не было ничего, что указывало бы на чьё-то участие руководства, Азикснык как и внул. Как однажды сказал император Рассел, одно совпадение происходит с каждым, два совпадения всё ещё нормально, но если их три, нужно думать, что на них влияет. Можете ли вы сказать что-нибудь ещё? осторожно спросил Клейн. Азик рассмеялся и покачал головой. Я могу только сказать, что тут есть какая-то дисгармония, но ничего более. Ты должен понимать, что они настоящий провидец. Разве это не равносильно тому, что не сказать вообще ничего? Место Разик довольно странный человек. Он ведёт себя как шарлатан перед таким шарлатаном, как я. Кален выдохнул и уловив момент, когда Азик вставал, постучал себе по голубелью и активировал духовное зрение. После этого перед его глазами предстала аура Азика, но всё выглядело вполне нормально. К сожалению, я могу увидеть эфирное тело и астральную проекцию только вместе над серомтоманом. Беззаботно подумал Клейн, снова постукивая себе по глабелле и встовая.